Глава 9. Тим Адамс. Тим думал совсем не о том, когда из уст Демона прозвучало вожделенное слово разведка. Тим представлял себе секретную операцию, вылазку в тыл врага, дерзкое проникновение в штаб противника с целью похищения важных документов. Он всё это мог сделать, и он не боялся опасности. Он был рождён для того, чтобы водить противника за нос. показывая ему кукиш всякий раз, когда тому казалось, что он начинает что-то понимать. Едва став воплощённым альтером, Тим принялся учиться бегать по лезвию бритвы, и у него уже неплохо получалось. Он был в этом уверен. Но вместо того, чтобы поручить ему какое-нибудь серьёзное дело, Димон отправил Тима на разведку в соседнюю деревню. В деревню Тим да ещё дал ему в напарники Игната Зеленко. который был всего-то на 5 лет старше Тима, но при этом строил из себя командира. Вроде как он опытный боец, побывавший в таких передрягах, какие Тиму и не снились. А когда Тим просил его рассказать о своих подвигах, Игнат делал вид, что всё это такая великая тайна, о которой даже с самим собой говорить нельзя. Все воплощённые из команды Демона почему-то звали Игната Лукой. Поэтому и Тим стал его так называть. Он ведь теперь тоже получил нам команды. Игнат возражать не стал. Но когда Тим поинтересовался, почему его зовут Лукой, неожиданно взбесился и посоветовал Тиму не совать нос не в свои дела. Тиму такой разговор не понравился, но он молчал, решив, что у него ещё будет время выяснить отношение с Лукой. Тим полагал, что разведка в деревне была проверкой, которую решил устроить ему Димон. И чтобы пройти её, он должен был делать всё, что ему велели. В деревню Тим с Игнатом отправились во второй половине дня. Посещение занятий в поселковской школе было свободным, и Тим ходил лишь на те уроки, которые ему были интересны и которые советовал не пропускать его наставник. От работы по дому отец Тима освободил после того, как поговорил с Соломоном. Димон всё точно рассчитал. Он сам сначала переговорил с Соломоном, после чего тот уже объяснил ситуацию Юфтану Адамсу. Поначалу Юфтану вся эта затея не понравилась. Ну, то есть абсолютно не понравилась. Он сказал, что парень должен работать по дому, за скотиной ходить, а не в шпионов играть. В ответ Соломон предложил ему взглянуть на ситуацию с другой стороны. Тим вырос, и как всякий молодой человек, ищет свой путь в жизни, а заодно и применение своим способностям. А способности у него те ещё, такие, что многие позавидуют. Дома он никакого применения им не найдёт. Но в самом деле, не от коров же ему прятаться, а ежели ему всё запрещать, так в конце концов он сам учудит что-нибудь такое, что все будут не рады. Так пусть лучше развивает свои способности под контролем взрослого. Ответственного наставника, такого как Димон, патрулирование окрестностей посёлка дело нужное и в то же время не таящее в себе никакой опасности. Но подумаешь, пара ребят прогуливается. Кто станет обращать на них внимание? Соломон фактически своими словами пересказал то, что накануне говорил ему Димон. На Юфта на его речь возмело требуемое действие. Если бы то же самое сказал ему Димон, Юфтон, пожалуй, только недоверчиво усмехнулся в ответ. Выслушав же Соломона, он согласно кивнул. Кроме того, у Димона была ещё одна, более чем веская причина, чтобы не вести разговор с Юфтоном лично. Юфтон был очень сильный телепат, пожалуй, самый сильный из всех, с кем приходилось встречаться Димону. И Димон точно знал, что не сумел бы утаить от Юфта на свою истинную цель, о которой он пока что никому не рассказывал, на всякий случай, чтобы случайно где-нибудь не выплыло. В посёлке ведь полно альтеров в той или иной степени владеющих телепатией. Разумеется, пользоваться телепатией без согласия собеседника было не принято. Более того, это считалось неприличным. Но в жизни ведь всякое случается. Верно? Игнато Стимом интересовала не столько сама деревня, сколько магазины, кафе, шашлычные и автомастерские, выставленные по другую сторону автострады. Именно там можно было встретить незнакомых людей и узнать, что они здесь делают, к кому приехали и чем интересуются. Те, кто приезжал на автобусе, как правило, были либо деревенские, либо жителями расположенных неподалёку дачных участков. Дорогие импортные машины сияющие глянцевым покрытием, с тонированными стеклами, сразу сворачивали на дорогу, ведущую к новому коттеджному поселку. Если же на обочине тормозила поддержанная легковая машина, из которой выходили несколько неброско одетых людей среднего возраста, это были клиенты парней. Ежели гости направлялись в магазин, за дело брался Игнат. Он крутился между прилавками и стеллажами, брал в руки товары, осматривал их с разных сторон, внимательно изучал ценники, всем своим видом показывая, что точно знает, что ему нужно. Вот только никак не может выбрать вещницу, соответствующую оптимальному соотношению цены и качества. При этом он внимательно слушал, о чём разговаривали чужаки, и самое главное, что они спрашивали у местных. Если приехавшие разделились на две группы и шли в разные стороны, Тим уже и тем подключался к делу. Но ну а кафе шашлычное это были исключительно его вотчины. Там, где люди едят и пьют, сидя за столиками, возле них не покрутишься, как в магазине. Тим же мог спокойно войти в зал, остановиться возле столика, занятого гостями, или даже сесть, если имелся свободный стул, и спокойно слушать, о чём они говорят. Иногда, забавы ради, он даже таскал что-нибудь со стола. Наколоты на шпажку кусочек красной рыбы с олифкой или тарталетку с салатом. Но делал он это чрезвычайно осторожно и аккуратно, чтобы у гостей не возникло ни малейших подозрений. При этом в голову Тима постоянно закрадывалась одна и та же мысль: что подумали бы эти люди, сидящие за столом, если бы вдруг увидели, как с тарелки исчезает еда? Подходящими казались два варианта ответа: человек-невидимка либо нечисть какая-то. Во что проще поверить современному человеку: в безумного гения, открывшего способ делать предметы невидимыми, или в домового, таскающего еду к себе в кильдым? По здравому размышлению выходило, что рационально мыслить человек не способен. Ну, то есть не то, чтобы вообще не способен, а предпочитает попусту не использовать эту свою уникальную способность. Вот и получается, что нынешний человек куда суевернее своих предтеч, исключительно в силу лености духовной. От того ему и в лешего или домового поверить проще, чем с многомерностью пространства разобраться. Нафиг ему эта многомерность сдалась, ежели он даже в трёх измерениях путается, а с четвёртым так и вовсе сладить не может. У Тима было время, как следует всё это обдумать, поскольку разговоры, что он слушал, как правило, были невообразимо скучны и однообразны. Гости говорили о спорте, о бабах, о своих зарплатах, о начальниках, снова о бабах, о новых налогах, которыми они были недовольны, о новых судьбоносных решениях спин-протектора, которые они горячо одобряли, и снова о бабах. Иногда политики в том смысле, как они её понимали, политика живых представлений имела такой же мифологизированный, густо замешанный на суевериях, дико примитивный характер, как и всё мироустройство в целом. Наслушавшись таких разговоров, тем не чуть не удивился бы, узнав, к примеру, что эти люди уверены, что солнце вращается вокруг земли, а то и вовсе считают, что земля плоская. Так им было проще воспринимать действительность. И не нужно было думать о том, о чём думать не хотелось. Ежедневные походы в деревню были бы невыносимо скучны, если бы в ожидании гостей Игнат не учил Тима всяким интересным штукам. Игнат, он вообще-то был парень неплохой. Он только поначалу покрасовался перед Тимом, изображая себя этакого бывалого бойца сопротивления, а потом, убедившись в том, что Тим не собирается покушаться на его авторитет, успокоился и расслабился. Между делом Игнат учил Тима разным премудростям и хитростям. На первый взгляд, вроде бы и незначительным, но служившим отличным подспорьем даже тому, кто владел уникальными способностями воплощённого альтера. Игнат показывал Тиму, как следует подойти к человеку, чтобы самому при этом остаться незамеченным, как отвлечь внимание того, за кем ты наблюдаешь. как по одежде и манере держать себя определить род занятий незнакомца и даже уровень его образования. Игнат объяснил Тиму, как тренировать память, чтобы не упускать из вида любую мелочь, которая в конечном итоге могла оказаться вовсе даже и не мелочью. Картинка, которую тебе нужно было запомнить, должна была отпечататься в памяти как фотография, чтобы потом, в нужный момент, её можно было достать и внимательно рассмотреть. Игнат научил Тима, как вести разговор с незнакомцем, если он первым заговорит с тобой или тебе самому вдруг понадобится получить от него какую-то информацию. Разумеется, можно было использовать телепатию, но можно было и без неё обойтись. Нужно было всего лишь использовать определённые слова, выполняющие роль маркеров. вызывающих у человека неосознанную, но вполне предсказуемую ответную реакцию. Игнат называл эту методику принципом собаки Павлова. Собака слышит звонок, и в её желудке начинают вырабатываться желудочный сок, словно её уже кормят. Человек слышит слово лимон, и его рот наполняется слюной, как будто он действительно лизнул дольку лимона. Проблема заключалась только в том, что реакция разных людей на одно и то же слово могла оказаться прямо противоположной. Одному слово "цветы" напоминало о лете, другому о первой любви, третьему об ушедшей юности и упущенных возможностях. Поэтому, работая по принципу собаки Павлова, нельзя было использовать готовые шаблоны. Каждый раз нужно было заново подбирать систему слов-маркеров. А ещё Игнат учил Тима открывать любые замки с помощью простейшего набора отмычек, сделанных из подручных материалов. Эти упражнения Тиму нравились больше всего, потому что в них вообще не использовались уникальные навыки альтера. Чтобы вскрыть замок, требовались не суперспособности, а чуткие пальцы и ловкие руки, умение как бы видеть замок изнутри и немножко везения. Вечерами, когда Тим с Игнатом возвращались в поселок, Димон, а то и сам Соломон, внимательно выслушивали их отчет, хотя рассказывать было почти не о чем. За все то время, что Тим с Игнатом наблюдали за деревней, они не заметили ничего подозрительного. Никто не проявлял особого интереса к поселку в лесу, никто не пытался что-то выяснить о нем, не задавал необычных вопросов. Все было как всегда. Кто-то приезжал, чтобы навестить знакомых или родственников, кто-то тормозил, увидев с дороги вывески магазинов, шашлычных или мастерских. Ничто не вызывало подозрений. Но почему-то это не успокаивало Соломона, а наоборот, делало его ещё более задумчивым и сумрачным. Как будто отсутствие плохих новостей как раз и было для него самой дурной вестью. Три раза в неделю Димон учил Тима джемить видеокамеры. В остальные дни Тим тренировался самостоятельно. Димон почему-то считал это умение чрезвычайно важным и требовал, чтобы Тим довел его до совершенства. Тим работал, не покладая рук. Даже во сне он продолжал вскрывать замки и джемить камеры. Отец посматривал на Тима с неодобрением. Ему не очень-то нравилось то, что парень отдалялся от семьи. Но поскольку Юфтан дал Соломону разрешение на то, чтобы Тим начал работать в группе Демона, ему оставалось лишь приглядывать за тем, чтобы с парнем не случилось ничего дурного. Тим чувствовал, как порой отец осторожно зондирует его память. Он хотел быть уверенным в том, что сын не затевает никаких глупостей. Но на этот счёт он мог быть спокоен. Тим и сам ещё не знал, к чему его готовят.